Эмма. Я не планировала устраивать беговой марафон по лестнице в 9 утра. Кларки усадили меня в грабительски дорогое такси по праздничному тарифу уже за полночь, когда Рождество передало эстафету обычному воскресенью, и волшебство стало постепенно затухать. Опьяненная вином и счастьем я мечтала проваляться в постели до обеда. «Ну уж точно!» Не в страхе вскакивать с кровати, когда солнце еще отходило от похмелья вчерашних событий. Стук ударил в мои перепонки, как в бонго, и колотился с стервенением, пока я не укуталась в халат и не помчалась вниз. Хотя на самом деле постучали всего пару раз с предельной тактичностью, словно не хотели беспокоить, но и не могли уйти. После случая с Карен я была умудрена опытом проверять. кто стоит на пороге, по-шпионски выглядывая из-за шторки. На секунду мое сердце разволновалось, что приехал Джейсон, который остался ночевать у родителей вместе с остальной семьей. Или Уилл изволил променять свою работу на меня. На крайний случай мистер Леблан с ответным праздничным визитом. Но лицо раннего посетителя было мне незнакомо и наполовину скрыто черной облегающей шапочкой. А комбинезон курьерской службы носил эмблему Международный аэропорт Берлингтона. Фургончик с той же надписью поджидал его на расчищенном клочке поля позади. Оба выглядели заведенными, но курьер хотя бы не выпускал клубы пара в атмосферу. Мисс Джеймс с нетерпеливым облегчением спросил молодой мужчина, когда я поздоровалась и снисходительно улыбнулся моему заспанному виду. Сделал поблажку долгому ожиданию из-за вчерашней праздничной кутерьмы. «Да, это я. Вам посылка. Распишитесь, пожалуйста, здесь и здесь». Он сунул мне планшет с закрепленным листком о доставке, назначенной на невежливые девять утра в воскресенье. И только теперь я заметила огромную коричневую коробку у его ног, будто она телепортировалась на крыльцо секунду назад. Но я ничего не заказывала. Зато кто-то другой заказывал. Терпение курьера болталось на тонкой ниточке, которая рвалась от потери времени на болтовню со мной. Мне нужна ваша подпись. Я поставила закорючку у двух галочек, лишь бы не нарваться на курьерский гнев и вернула документы по адресу. Можно узнать от кого. Мое дело только доставить, с остальным разбирайтесь сами. Он кивнул в качестве прощания и собирался просто бросить эту громадину, но я воскликнула. «Не поможете мне затащить ее в дом?» Смерив оценивающим взглядом коробку, тянувшую килограмм на двадцать, и меня, способную сейчас разве что поднять чашку с кофе, мужчина молча произвел по счеты не в мою пользу, и смело над моей слабостью. «И как он хотел, чтобы я управилась с этим крупногабаритным грузом!» если сам запыхтел выхлопной трубой, пока просовывал ее в дверь и тащил по паркету в центр гостиной. Не все мужчины столь галантны, как Уилл или Джейсон. — Спасибо, — поблагодарила я, но курьер и след простыл. Он запрыгнул в фургон и с ветерком помчался, доставлять следующие заказы. Я кружила над посылкой, не зная, с какого боку подступиться, и решила начать со знакомительного расследования. Какой загадочный человек мог мне ее прислать? Сверху картонные стенки коробки были исписаны черным маркером. «Счастливого Рождества! Открой меня! Тут кое-что интересное для тебя!» И всякие подобные глупости, но самое главное – чудо внутри. Я сбегала за ножницами и стала вскрывать запечатанные скотчем створки коробки. Вряд ли мне прислали бомбу с пометкой «Чудо». В груди трепетало детское чувство нетерпения, жажда поскорее заполучить свой подарок. Когда же я открыла посылку, колени ослабели от внезапного потрясения. «Не может быть!» — шепот в тихом доме прозвучал криком. «Настоящее чудо!» — надпись не соврала, глаза защипала солью от слез. «Мои картины!» Все четыре картины, взятые в заложники Гэбриэлом, которые пришлось оставить в потому что когда-то я была слишком глупа, чтобы довериться ему и подписать контракт. Потому что когда-то я верила, что между нами все серьезно. Серьезным же было лишь его желание получить свой процент от удачной сделки. Плая Дель Рей, Эль Пуэбло, мост Колорадо-Стрит и панорама Лос-Анджелеса с холмов Малхолланд-Драйв. У каждого художника есть самые дорогие сердцу работы, которые он холит и лелеет больше остальных. Для меня такими оставались, по крайней мере, две из четырех этих картин. Хотя, после написания пейзажей Берлингтона, я уже не знала, к каким прикипела больше. Выставив картины в караван на диване, я стояла перед ними в оцепенении, не зная то ли преклониться, то ли станцевать от радости. Не Габриэл так расщедрился к Рождеству и вернул их мне по доброте душевной. В нем не было ни капли щедрости или доброты. Мои работы выставлялись по смехотворной низкой цене по сравнению с другой писаниной в его галерее. Посылку могла прислать Сит, но почерк на коробке уж точно не ее. Она выводила буковки с каллиграфическим мастерством, а не размашистыми загогулиными. Это мог быть только один человек. Я тут же позвонила ему и наверняка разбудила, потому что он долго не брал трубку. «Алло — Алло, — сонно просопел Уилл, — не могу поверить, что ты сделал это для меня. «О чем ты говоришь, Эмма? Сейчас пять утра». «Вот черт! Если Лос-Анджелес отставал от Вермонта на три часа, то в Сиэтле сейчас вообще несусветная рань». «Господи, прости, я не подумала о времени. Спи, я потом перезвоню». Я уже проснулся. Его посель зашелестела, когда Уилл принял вертикальное положение. «Так что ты там говорила?» «Посылка! Ее доставили!» Бессвязно выпаливала я в кураже эмоций. «Ты выкупил мои картины! Это и есть твоя вторая часть подарка!» «Посылка? Картины?» Уилл причмокивал слова на языке, пытаясь разобраться в их смысле. «А, точно!» – резко проснулся он. «Я хотел подарить тебе нечто особенное, вот и подумал, что это не просто особенное, это лучшее, что ты мог мне подарить». Из-за слезного комка в горле голос сломался на каждой букве. Еще никто никогда не делал ничего подобного ради меня. Ты не представляешь, как много это для меня значит. Как же я была несправедлива Уиллу и его бриллиантовому браслету. Это был лишь отвод глаз, обманный маневр, чтобы сделать мне невероятный сюрприз. Настоящее чудо! Я боялась, что чувствую недостаточно к этому мужчине, что никогда не заслужу почетное место в его сердце и всегда буду соревноваться с его работой и чем-то еще, но Уилл доказал, что в его сердце найдется местечко и для меня, и не на скамье запасных. — Ты тоже много для меня значишь, — произнес он, и эти слова пропутешествовали к моей душе прямиком и сетло. Мы немного поболтали о том, как провели вчерашний день, после чего Уилл пошел собираться на очередную важную встречу, а мне так захотелось позвонить Джейсону и рассказать о том, что произошло, но когда я набрала его номер, он не ответил.